Айлин Лин. Хозяйка разоренного поместья Эшвард холл Читает Алёна М. Глава 1: Возвращение из мертвых Я вынырнула из чернильного забытья, резко ловя ртом спасительный воздух. Мне будто на наотмашь заехали по лицу, из темной пустоты без времени я выбросив в мир ярких ощущений, и не скажу, что они были приятными. Первым шабануло в нос. Тошнотворная смесь запахов гнили, нечистот, сырости, испорченных овощей, прогорклого масла, тухлой рыбы и перебродившего пива. Меня словно погрузили в выгребную яму. Затем настиг звуковой шторм. Скрип деревянных колес по неровному камню, крики торговцев, блеяние животных и плач ребенка где-то вдалеке. Но все это отошло на задний план, когда меня догнала боль. Болело все тело, даже зубы. Я лежала, прижавшись щекой к чему-то твердому и отвратительно липкому. Ладони чувствовали скользкую грязь, смешанную с органическими отходами, а промозглый холод пробирал до костей сквозь тонкую ткань. Платья? Платья? Я никогда их не носила. Только практичные брюки и рубашки или рабочие комбинезоны. Затылок мерзко пульсировал. Осторожно проведя рукой по волосам, нащупала болезненную шишку размером с перепелиное яйцо. Пальцы стали липкими от крови. Что же со мной случилось? Последнее, что помнила? Дамба номер 7, ревизия после затяжных дождей, трещина в бетоне. Я наклонилась, чтобы рассмотреть получше и... И что? Треск ломаемых костей, моих костей, мучительная боль а после меня накрыла кромешная ледяная пустота. И вот я очнулась неведомо где в окружении удушающей вони и странных непривычных слуху звуков. С усилием разлепила веки. Мир предстал размытым пятном серых и коричневых тонов. Зрение было мутным, будто я смотрела сквозь грязное стекло. Понадобилось несколько бесконечных секунд, чтобы сфокусироваться. Я находилась в узком переулке между зданиями из грубо обтесанного камня, Никакого бетона, никакой стали, только камень, скреплённый глиной и известковым раствором. Стены, покрытые мхом и подтёками непонятных жидкостей, уходили вверх, оставляя лишь узкую полоску свинцового неба. Привычные звуки современного города, рычание автомобилей, шум кондиционеров и многое другое напрочь отсутствовали. Только камень, грязь, запахи разложения и отдаленный гул множества голосов. «Галлюцинация», — попыталась убедить я себя, «сотрясение мозга — это все ложные образы». Но логика резко возражала. Уровень детализации был слишком высок для бреда. Каждая трещина в камне, каждая капля влаги, каждый оттенок запаха — все было реальным с той жестокой конкретностью, которую не способен создать поврежденный разум. Опираясь на склизкую стену, с трудом поднялась. Ноги подкашивались не только от слабости, но и от странного ощущения, что они стали короче. Голова кружилась так, что мир превращался в смазанную карусель. Выровнявшись, прикрыла веки, заставила себя дышать медленно и глубоко. Воздух был тяжелым, он с трудом пропихивался в саднищую грудную клетку. Успокоившись, снова открыла глаза, подняла руки, чтобы убрать упавшую на лицо прядь волос, и так и замерла, неверяще таращась на свою конечность. Руки. Мои руки были не моими. Тонкие, с длинными изящными пальцами вместо коротких пальцев сосисок. Правда, привычные мне мозоли были на месте. На безымянном пальце левой руки красовалось серебряное колечко с каким-то гербом, кольцо, которое я точно никогда не носила. Боже, да что ж такое со мной произошло? Верить в то, что я умерла, сверзившись с дамбы, и попала в чужое тело, вовсе не хотелось. Когда головокружение отступило, я осторожно пошла к выходу из переулка, к источнику света и шума. Каждый шаг отдавался молотом в висках, но мне нужно было добраться до людей, попросить помощи. Кто-то знатно заехал мне по голове и прошелся ногами по ребрам. Срочно требовался врач, обследование. Опираясь рукой о здании слева, вскоре достигла выхода из переулка. И то, что я увидела окончательно разрушила мои попытки рационально все объяснить. Это был город. Но не мой город и не один из тех, каких я бывала. Здания лепились друг к другу без всякой системы. Кривые улицы велись между ними, как русло высохших рек. По булыжным мостовым с грохотом катились повозки, запряженные лошадьми. Настоящими лошадьми. Мужчины были одеты в длинные рубахи, мешковатые штаны, грубые башмаки — Женщины в широкие юбки, невнятного цвета блузы или внизу разные просторные платья. Головы некоторых украшали жуткие серые чепцы, Никаких джинсов, никаких кроссовок, никаких синтетических тканей. Люди сновали по улицам, выкрикивая что-то на языке, который я, как это ни странно, прекрасно понимала. «Боже милостивый! Леди Айрис!» Раздалось справа, и я от неожиданности подскочила и чуть не упала, вовремя ухватившись за угол здания. Ко мне подбежала девушка в простом сером платье и чепце. Её лицо было искажено ужасом и облегчением одновременно. Миледи, где же вы были? Я вас обыскалась. Вы пропали в толпе на рынке, а я... Она запнулась, увидев мое лицо. Господи, что с вами случилось? У вас кровь. Арис, миледи, я Алина Орлова. И я была главным инженером по гидротехническим сооружениям в Акватехе. А Айрис, как в той песне, кто такая Элис, то есть Айрис? К -к кто вы? Прохрипела я и меня замутила еще сильнее. Я Энни, ваша служанка, миледи!» Энни округлила глаза в ужасе, и ее руки запорхали вокруг меня с удвоенной силой. Как же ж, -хо, хо Ваше платье все в грязи, лицо в садинах, на меня напали! Прошептала я и все же согнулась пополам, опорожняя желудок. Закончив, вымученно прислонилась спиной к стене. Чтобы немного отвлечься от физических мук, перевела взор на свой наряд. темно синее платье и шерсти, когда-то красивое, но теперь потёртое и заштопанное в нескольких местах. Подол вымазан в той же грязи, в которой я лежала. На руках ссадины, словно я ползла по камням. «Как напали?» Наконец-то дошло до Эн. «Кто?» «Я н ничего не помню». Выдохнула я, едва ворочая языком. «Ах, миледи!» Девушка помогла мне выпрямиться и, вынув из у нее на боку кожаной сумки какой-то бурдюк, приложила к моим губам. Вода была теплая и со странным неприятным привкусом, но сейчас мне было все равно. Я жадно глотала живительную влагу, стремясь утолить жажду и прогнать рвотный вкус изо рта. «Надо скорее вернуться домой, промыть вам раны!» «Можно было бы зайти к местному лекарю, но, увы, денег на него у нас нет. Все до последнего медика потратили на лекарственную настойку для его светлости и на ткань для леди Дорены. Придется идти на своих двоих. А посчастливится и по пути встретится кто-нибудь из крестьян и по доброте душевной подвезет нас до поместья». «Лекарственная настойка? Его светлость?» Вопросы роились в голове, но я промолчала. Чтобы не происходило, мне нужно для начала выздороветь. Энни бережно взяла меня под руку, и мы медленно тронулись по булыжной мостовой. «Надо бы стражи доложить. Разбойничают посреди бела дня. Да где же это видано?» – причитала она, никак не желая смолкнуть. «Мне же хотелось тишины и покоя. Но я прекрасно понимала, что новая знакомая – кладезь полезной информации. Поэтому не время себя жалеть. Стоит внимательно изучить мою новую реальность. Раз уж попала, и это вроде как мой второй шанс, не стоит им пренебрегать». Архитектура, одежда людей, даже запахи это точно непривычный мне 21 век. Энни! осторожно начала я. Мы пришли в город за настойкой. Девушка кивнула: Да, и за тканью для леди Дорены, вашей матушки. Она велела купить именно синий бархат для нового платья к осеннему балу у герцога. Девушка ткнула большим пальцем за спину, где покачивался заплечный мешок. Еле нашла подходящий отрез по приемлемой цене. Торговец упирался, но я все же сбила цену на два медика. А потом поняла, что вас рядом нет. «Матушка?» «Нет, мачеха!» Мозг услужливо подкинул поправку. «Откуда я это знаю?» Мы медленно брели по улицам, постепенно выбираясь из торговых кварталов. Дома становились ниже и реже, появились огороды и загоны для скота. Голова по-прежнему раскалывалась, а ноги заплетались все сильнее. «Эй, мисс Энни! Леди Айрис!» окликнул нас хриплый голос. На обочине дороги стояла телега, нагруженная клетками с курицами. Возле нее замер пожилой мужчина в потрёпанной соломенной шляпе. «Сэм!» — обрадовалась Энни. «Не подбросишь нас, Дай Швардхола?» С Миледи приключилась беда в городе. Она сделала страшные глаза и жестом показала, как меня тюкнули по голове. Крестьянин нахмурился, разглядывая мое бледное лицо, засохшую кровь на одежде и волосах. «И что деется? Уже днём на людей кидаются. Забирайтесь живо!» Он подошел ко мне и помог сесть в телегу. Я неловко устроилась на охапке соломы между клетками. Куры недовольно закудахтали, захлопали крыльями. Запах птичьего помёта смешивался с ароматом сена. Вскоре телега дёрнулась и покатила, подпрыгивая на ухабах, а меня замутило еще сильнее. Перед глазами поплыли темные круги, звуки становились все тише... «Мелиди! Мелиди Айрис, очнитесь же!» Чей-то встревоженный голос вырвал меня из блаженной темноты. Я с трудом разлепила веки, четкость зрения восстановилась через пару секунд, и я рассмотрела полное беспокойство курносое веснушчатое лицо, склонившееся надо мной. Воспоминания вернулись в тот же миг. «Приехали!» — донесся до нас скрипучий голос Сэма. «Бедная леди, видишь, как ее растрепала! «Давай-ка я её и до самого крыльца донесу, не то, боюсь, упадет, так и не дойдя до дома». Я же, сцепив зубы от боли, села, огляделась. Над нами возвышался трехэтажный особняк со множеством окон и башенками по углам. Когда-то это здание наверняка впечатляло гостей, сейчас же вызывала лишь жалость. Штукатурка во многих местах облупилась, обнажая грубую каменную кладку. Ставни висели криво, а где-то их не было вовсе». Некоторые окна были заколочены досками, на крыше во многих местах отсутствовала черепица, оставляя проплешины, сквозь которые, вероятно, протекала дождевая вода. «Боже, да это же руины какие-то!» Пронеслось в голове, пока и не помогала мне спуститься на землю.